А дело здесь может быть вот в чем. Раз вы с ребятами стали объектом внимания своих пришельцев, то мои, то есть форзели, должны были проигрывать варианты в том же режиме. Одинаковые условия, похожие объекты. В прошлой войне, к примеру, все секретные службы, и наши, и союзников, и немецкие, использовали примерно одинаковую методику. Я не говорю о разнице в идеологиях, целях, принципах. Упаси бог, тут все понятно. Но методика. Разведка войсковая и агентурная, вербовка, перевербовка, радиоигры, дезинформация, шантаж, подкуп, поиски единомышленников. Ты это не хуже меня знаешь. Одни книжки читали. Так и здесь, раз объектом воздействия являются люди, Люди одного возраста, психологии, характера, то и способы работы с ними идентичны. Правда, я пока не знаю, насколько далеко эта идентичность распространяется. Он говорит резонные вещи, думал Андрей. Если Антон узнал о визите в прошлое Берестина, то как контрмер он вполне мог использовать воронцовский вариант, но масштабнее, с более решительными целями. вдобавок Означенный Антон не наобум сработал, а подобрал такую кандидатуру, что и условиям задачи соответствовало и на нашу компанию выход имела Шикарная шахматная вилка. Даже более того, как в шахматах за один ход три или даже четыре боя. Получается, что Антон игрок классом выше Ирины. Да не классом. Многими классами. Ирка моя просто... Камикадзе необученный. Те агенты, что за нами охотились, тоже мелочь, слабаки. Раз мы и то с ними справились. А вот воронцовский Фарзель — настоящий гроссмейстер. «А чего ж ты так долго молчал?» — спросил Нояков. «Не доверял нам?» «Об не доверял не может быть и речи. Просто присматривался. Ирина меня, ваша смущала. «Чего это оно вдруг?» Флаг сменила. Перебежчик, ему тоже причина нужна. Хоть идейная, хоть шкурная, а она же не абы кто. Лицо доверенное и подготовленное. Возьми опять же военные аналогии, кто перебегал, пехота, рядовые все больше. Офицеры редко, а чтоб кадровые разведчики, такого и не слышал. Да и то наши примеры, в пределах одной расы и близких исторических формаций. «Ну не скажи», — возразил Новиков, — «область чистой теории его устраивала, потому что уводила разговор от личности Ирины и подлинных причин ее перехода в лагерь землян». «Были в истории еще и не такие случаи, и на нашу тему тоже. Вспомни, к индейцам европейцы жить уходили, в поисках справедливости и нравственной чистоты, полинезийцам Джека Лондона, читай, Стивенсона и тому подобное». «Ладно, согласимся. Из царства необходимости в царство свободы. Следующая причина. Решил я выдержать и осмотреться, чего мой друг Антон дальше делать будет. Отступиться он не должен, а раз так, его ход. А я пока развлекусь, чистым воздухом подышу, с интересным народом пообщаюсь. Вполне подходяще». Новиков вдруг вскочил, хлопнул себя ладонью по ноге. Вот! А я уже измучился в конец, планы всякие строил, теории изобретал. А зачем? Только сейчас дошло. Информация, которой мы располагаем, вообще ничего не стоит. По твоей же военной методике, если рассуждать, попадает нам в руки язык, но какой? Пусть даже взводный лейтенант. И что он может рассказать? Если и правду, то на своем же взводном уровне обеззнание стратегических замыслов их верхнего командования ей грош цена. Одно дело стоять насмерть, если за тобой Москва и враг переходят в решительное наступление. Совсем другое, если он решил на километр продвинуться, потому что на старой позиции комары сильно кусают. И что в итоге... — спросил Воронцов с интересом. — То самое, что ты сказал. Ждать и не брать в голову. А то воображаемо себе, бог знает что. Судьбы галактик мечтаем решать, а на нас, может, даже плюнули и забыли. Дел у них других нет. Раз твой Антон такой умный, пусть сам свои проблемы и распутывает. А у меня в зубах навязло. Надо будет, нас позовут. «Давай лучше сегодня же организуем большой банкет по случаю добровольного присоединения Волгаллы к России. Ирину из Питера заберем, твою Н.А. пригласим, еще кого-нибудь».